«Годится нам!» Геральт быстро взглянул на Дриаду, на ее блестящие в полумраке глаза. Брайан оперлась спиной от дерева, сняла повязку, просыпала волосы движением головы. Она вошла в бракелон, проговорила тихо, упреждая комментарии Геральта. «Она наша, Гвинблейд, мы идем в Дуэнционелл». «Госпожа Итны решит». Кисло улыбнулся ведьмак, понимая в то же время, что Брайан права. «Обидно», – подумал он, глядя на вертящуюся на зеленой постели девочку. Такая бойкая малышка. Где я ее уже видел? Неважно, но обидно. Мир так велик и так прекрасен, а ее миром будет всего лишь бракелон до конца дней ее. Быть может, немногих дней. Может, только до того дня, когда она упадет в папоротнике под свист стрел крики. Погибнет в бессмысленной бойне, залез на стороне тех, кому суждено проиграть. Суждено. Рано или поздно. Цирия. А?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 Моя бабушка королева. Не думай. Вот скажу, что ты хотел меня вздуть ремнем, так бабушка велит тебе голову отрубить. Вот увидишь тогда. Ужасно, Цири, с милости все Как же, жди. ну ведь ты добрая девочка. Когда голову отрубают, это ужасно больно. Но обещай, что ничего подобного не скажешь. Скажу, Цири. Скажу, скажу, скажу. Испугался, да? Страшно.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 помигивающие из-за ветвей над их головами. Жил-был... Кот. Начал он. Такой обычный полосатый мышелов. И однажды этот кот пошел один-одинешенник на далекую прогулку в страшный темный лес. Ну, шел он, шел, шел, шел... — Ты не думай! — проворчала Цири, прижимаясь к нему. — Что я усну, прежде чем он дойдет? — Тихо, малышка. Да, шел он, значит. Шел и встретил лесу. «Рыжую лису». Брэйн вздохнула и легла рядом с ведьмаком, по другую сторону, тоже легонько прижавшись к нему. «Ну!» Цири потянула носом. «Рассказывай, что было дальше?» Посмотрела лиса на кота. «Кто ты спрашивает?» «Кот отвечает, кот». «Ха-ха!» Сказала лиса. «И не боишься ты, кот один, тут по лесу бродить? А если вдруг король отправится на охоту, то как? С собаками, загончиками на конях».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 «Ой-ёй!» -ой, – хлюпнула носом Цири. Адриада резко пошевелилась. Тише. «И ну кричат, да верещат! Давайте орут, сдерём с них шкуры! На муфты их, на муфты!» И начали травить собаками лису и кота. А кот шмык на дерево по-кошачьи, на самую макушку. А собаке лису цап! Не успела рыжая воспользоваться ни одним из своих хитрых способов. Как глянь, уже превратилась в воротник.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 отозвалась Брэйн, сильнее прижимаясь к Геральту. «Что такое мораль?» «У хорошей сказки всегда бывает мораль, а у плохой нет морали», проговорила Цири убежденно, но при этом в которой раз хлюкнула носом. «Это была хорошая», зевнула Дриада. «Значит, у нее есть то, что должно быть. надобно было кроха перед егерем на дерево лезть». «Как тот умный котяра, не размышлять, а сразу пш на дерево. Вот тебе и вся мораль. Выжить, не драться!» Геральт тихо засмеялся.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 — проворчал он, вдыхая ее милый воробьиный аромат. — Спи спокойно, девочка. — Спокойной ночи, брайен Дрям, Гвинблейд. Брахелон шумел над их головами, миллиардами ветвей и сотнями миллиардов листьев. На следующий день они добрались до деревьев. Брайан опустилась на колени, наклонила голову. геральд почувствовал, что должен сделать то же. Цири удивленно вздохнула. — Деревья! В основном дубы! Тесы, гикари!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 «Хорошо, малышка». «Геральт?» «Да». «Что значит гвин гвинблейд?» «Белый волк. Так меня называют дриады». «Осторожней, корень! Не споткнись! Тебя так называют, потому что у тебя белые волосы?» «Да, черт! Я же сказала, корень!» Они шли медленно. Под ногами было скользко отпавшей листвы. Он почувствовал на лице тепло. Свет солнца пробился сквозь прикрывающие глаза платок. «Ох, Геральт!» Услышал он голос Цири. «Как здесь красиво! Жаль, что ты не можешь видеть. Сколько цветов и птиц! Слышишь, как поют? Ох, сколько их здесь! Множество и белочки! Осторожнее, сейчас будем переходить речку по каменному мостику. Не упади в воду! Ох, сколько тут рыбок! Полным-полно! Знаешь, они плавают в воде! А сколько зверушек! Ой-ой! Наверное, нигде столько нет! Нигде!» — проворчал он. «Здесь бракелон». «Что?»